Глава 15. Спустя 3 года Вика смирилась со своей участью. Время это лекарство. Вот только не все раны затягиваются, некоторые продолжают кровоточить. 2 года она прожила словно в бреду. Ответила согласием на предложение Руслана о замужестве и ни дня об этом не пожалела. Руслан стал для неё надёжной опорой и другом, но не более. Он не стал скрывать от неё правду о своей ориентации, а ей нужен был прочный союз с перспективами в будущем. Она стала светской дамой, вращалась в высших кругах, летала на частном самолёте в самые лучшие курорты мира. Руслан не скупился на подарки. Им нужно было создавать видимость счастливой семейной пары, но, к сожалению, пока бездетной. Вика взяла с подноса официанта бокал с коктейлем, Пригубив, Фас смотрела гостиную. Она стала светской дамой, богатой и уважаемой. Руслан купил шикарную двухуровневую квартиру на Тверской, где она смогла всё обустроить по своему усмотрению и вкусу. Ты молодец, Руслан приблизился к ней и встал рядом, приобняв за талию. Хороший банкет устроила. Ты позвал Эдика? Вика улыбнулась мужу. Ты против? Руслан заглянул ей в глаза. Извини, я не хотел тебя оскорбить. Нет, что ты? Вика провела пальцами по его лицу. Просто он же не может скрыть своих чувств. Смотрит на тебя, порой мне кажется, будто я вижу в его глазах ревность. Он стал требователен, хмыкнул Руслан. Говорит о браке, и я никак не могу его переубедить. Тогда порви с ним, пожала плечами Вика. Нам скандалы ни к чему. Я люблю его. С тоской ответил Руслан. И хотел бы видеть тебя, влюблённый. Боюсь, это невозможно, с улыбкой ответила Вика. Для меня любовь запретная тема. Надеюсь, ты ещё передумаешь. Руслан коснулся губами её щеки. Пойду к нему, а то он сейчас лопнет от ревности. Да, иди, а я найду Марину. Вика отпустила мужа и пошла искать подругу. Гости мило здоровались с ней, а она отвечала им с улыбкой, при этом ощущая полное душевное опустошение. Ни деньги, ни положение в обществе так и не смогли облегчить её боль. Она чувствовала себя одинокой, и если бы не общение с Мариной, давно сошла бы с ума. Подруга стояла у барной стойки, активно флиртуя с мужчиной. Вика, выдохнув с тоской, решила не беспокоить её и пошла на балкон. С каждым днём становилось всё сложнее переживать одиночество. Придёт время, и Марина покинет её, и не останется ничего, кроме всепоглощающей тоски. Она знала о том, что Матвей так и не устроил личную жизнь. Жил со своей дочерью и управлял компанией, которая, к слову, процветала. Он стал любимцем публики. Ещё бы. Жертва подлой любовницы и дочерью колека на руках. Зачем ты так живёшь? Эдик встал рядом с ней. Почему не хочешь устроить свою личную жизнь? Хороший вопрос, Вика усмехнулась. И что же я по-твоему смогу дать мужчине? Мы с Русланом создали интересный союз, ни он, ни я ничего не требуем друг от друга. Все довольны, вот только тебя это не устраивает. Мы могли бы уехать туда, где наш брак был законным и не боялись порицания общественного. Но пока ты с ним рядом это невозможно. Вика, я ничего не имею против тебя, но и ты пойми меня. Я не держу Руслана. Вика с грустью посмотрела на Эдика. Я вообще никого не держу. Хочешь быть с ним, давай вперёд. Или ты ждёшь, когда я уйду? Так проще оправдаться перед Русланом? Что здесь происходит? раздался встревоженный голос Руслана. Ничего. Вика улыбнулась мужу. Просто беседуем. Нет, не просто, психонул Эдик. Ты говорил про 2 года, а этот лицу уже 3. Эдик, остановись, угрожающим тоном произнёс Руслан. Сейчас не время и не место. Я тебе ничего не обещал. Он прав, Вика поддержала Эдика. Зачем мы продолжаем этот фарс? Ты страдаешь, Эдик тоже, а я между вами как бетонная стена. Руслан, пора поставить точку. Ты слышал? Эдик обратился к Руслану. Или ты принимаешь меры, или я ухожу. Мне нужен ребёнок, с тяжёлым вздохом произнёс Руслан. И нужно, чтобы все думали, будто он от Вики. Что? Вика отропела. Но ты же знаешь, я не о том, отмахнулся Руслан. Мы знаем, но больше никто. Пусть это будет суррогатная мать, но воспитывать его будешь ты. Руслан отдёрнул его эдик. Ты же не серьёзно. Мы можем сами его вырастить. Это моё условие, ответил сухо Руслан. Я хочу поступить правильно. Возможно, мы уедем, но Вика останется здесь одна, а я не хочу делать ей больно. Я согласна, Вика смахнула набежавшие слёзы. Пусть будет суррогатная мать. Я правда не хочу остаться одна. Ещё 2 года. С мольбой обратился Руслан к Эдику. «Прошу тебя». «Мне нужны гарантии», — ответил Эдик. «Я обещаю». Руслан приблизился к нему. Вика, выдохнув, решила удалиться. Она достаточно выслушала. И то, как они милуются, ей видеть ни к чему. Она была благодарна Руслану за все. Он чудесный человек. Не хотел обрекать ее на одиночество. И она приняла с радостью этот щедрый дар — стать матерью для его ребенка. «Слышал про Волхова?» — спросил один из гостей у другого. Вика застыла на месте, ощутив болезненное давление в груди. «А что такое?» «В реанимации, с сердцем проблемы. Он же в последнее время пил много». Вика, затаив дыхание, слушала разговор мужчин. «Видел я его в клубе как-то? Ужасающее зрелище». Пьяный, в грязной рубашке, вышел он на улицу, там его охрана подняла, упал на тротуар. Вика не стала слушать дальше, оставив бокал, поспешила в свою комнату, взяв личные вещи и ключи от машины, покинула квартиру.